38. Бумажка вмещает табель стольких человек. Джон Вебстер. Белый дьявол. Мисс Броклхерст, предполагаемая изменится, все еще отговаривалась простудой и якобы сидела в четырех стенах. Ее босс и любовник, клиент Страйка, решил, что недомогание слишком затянулось, и детектив склонен был с ним согласиться. На следующее утро в 7 часов страйк в пальто, шарфе и перчатках занял позицию в неприметной нише напротив дома мисс Броклхерст в Беттерсе, широко зевал, поеживаясь от холода и с аппетитом уминал второй из трех МакМаффинов с яйцом, купленных в МакДональдсе по дороге сюда. Прогноз по юго-востоку совершенно не обнадеживал. Темно-синий в утреннем свете снег накрыл ковром всю улицу, а беззвездное небо уже роняло осторожные хлопья нового дня. Страйк время от времени шевелил пальцами левой ноги, чтобы проверить их чувствительность. Жильцы дома отправлялись на работу. Одни, скользя, шаркали к метро, другие забирались в машины и разрезали глухую тишину рокотом прогреваемых двигателей. Хотя декабрь начинался только завтра, в трех квартирах уже сверкали елки. «Играя мандариновыми, изумрудными и неоново-синими огнями». Но Страйк смотрел только на окна мисс Броклхерст и держал пари сам с собой, что она вообще не выйдет из дому в такую погоду. Колено по-прежнему не давало ему покоя, но из-за снегопада весь мир замедлил движение и не вырывался вперед. Страйк ни разу не видел, чтобы у мисс Броклхерст каблучки были ниже 10 сантиметров. Значит, в такую погоду она вряд ли смогла бы от него улизнуть. На прошлой неделе поиск убийцы Куайна начал заслонять с собой все остальные дела, но их тоже нельзя было запускать, чтобы не лишиться бизнеса. При условии качественного выполнения нынешнего заказа любовник мисс Броклхерст, человек весьма состоятельный, мог бы завалить детектива работой. Бизнесмен питал слабость к молоденьким блондинкам, а те — одна за другой как он без стеснения признался Страйку во время первой встречи. Разводили его на деньги и дорогие подарки, а потом исчезали или начинали изменять. Поскольку этот денежный мешок ничему не научился на горьком опыте, Страйк надеялся существенно поправить свои дела слежкой за мисс Броклхерст и ей подобными. «По-видимому, клиента больше всего заводит измена», — думал Страйк, выдыхая в морозный воздух белое облачка пара. Эта черта характера не редкость. Наиболее полной она проявляется у тех, кто западает на проституток. Без десяти девять шторы слегка дрогнули. С молниеносностью, какой не предвещала его ленивая поза, Страйк поднял камеру для ночного наблюдения, которую все это время незаметно держал в руке. Сквозь снежную мглу он на мгновение увидел мисс Броклхерст в трусиках и бюстгальтере, хотя ее силиконовые груди не нуждались в поддержке. За ней. В темноте спальни маячил голый по пояс бочкообразный мужчина, который на миг облапил одну силиконовую грудь, за что получил шутливый тычок локтем. Потом голубки скрылись в глубине спальни. Страйк опустил камеру и просмотрел отснятый материал. Самый выигрышный кадр запечатлел мужскую руку от пальцев до локтя и смеющийся профиль мисс Броклхерст, но мужское лицо получилось нечетко. Предположив, что герой-любовник сейчас отправится на работу, Страйк опустил камеру во внутренний карман, приготовился к медленной и нелегкой в такую погоду слежке, а сам, пока позволяло время, взялся за третий МакМаффин. И действительно, без пяти девять в дверях показался любовник. Он ничем не напоминал босса мисс Броклхерст, разве что возрастом и дорогим лоском. Небольшая, но шикарная кожаная сумка через плечо вполне могла вместить свежую рубашку и зубную щетку. В последнее время Страйк не раз наблюдал подобное зрелище и даже придумал термин «сумка ходока». За спиной у бочонка стояла мисс Броклхерст. Любовная пара слилась в страстном поцелуе, который, впрочем, закончился очень быстро. Холод и тончайшие покровы мисс Броклхерст не способствовали долгому прощению. Девушка скрылась в подъезде, а Бочонок направился к станции Клэпом и уже вел переговоры по мобильному, явно объясняя, что опаздывает, поскольку, мол, застрял в пробке из-за снежных заносов. Страйк отпустил его метров на десять и двинулся следом, опираясь на трость, за которой Робин накануне вызвался бегать на Денмарк Плейс. Слежка не представляла особых сложностей. Бочонок полностью углубился в телефонный разговор. Под снегом, на расстоянии все тех же десяти метров, они шли под горку вдоль Левендер-Хилл. Бочонок пару раз поскользнулся в своих дорогих полуботинках. У вокзала задача страйка упростилась еще больше. Он вошел в тот же вагон и, притворившись, что читает сообщение, сделал несколько снимков бочонка на свой мобильный. И в это время действительно получил сообщение от Робин. «Перезвонил агент Майкла Фэнкорта. МФ будет рад встрече. Он сейчас в Германии, вернется шестого. Предлагает клуб Грауча в удобное для тебя время. Годится? Ц. Р. Просто невероятно, — думал Страйк, когда поезд с лязгом подъезжал к остановке Ватерлоо. Сколько народу, читавшего роман «Бомбик с морей», теперь жаждет личной встречи. Слыханное ли дело, чтобы подозреваемые выстраивались в очередь, чтобы увидеться с детективом? Что могло понадобиться знаменитому Майклу Фэнкорту от частного сыщика, обнаружившего труп Оуэна Куайна? Страйк вышел из вагона вместе с Бочонком и проследовал за ним по мокрым, скользким плитам вокзала Ватерлоо под потолком из стекла и светлых балок, который напомнил Страйку Тайсбарнхаус. Даже на морозной улице Бочонок не расставался с мобильным. Затесавшись в муравьиный поток финансистов, одетых в невыразительное темное пальто, Страйк шагал вдоль череды офисных зданий по предательской слякоти тротуаров, обрамленных комьями грязного снега, пока, наконец, бочонок не свернул на парковку возле одного из крупнейших банков, где, по всей вероятности, оставил свою машину.